Тимка не стал спорить, просто заказал еще вдобавок салат «Цезарь» и самый красивый и дорогой десерт — из фруктов, взбитых сливок, ванильного крема и шоколада. Он знал, что девчонки любят сладкое. Себе Тимка взял кофе, горячий салат из курицы и шоколадный кекс. Хотел было заказать пиво но по лицу девушки-официантки понял — не даст. Маша внимательно выслушала Тимкин заказ, внимательно поглядела на мальчика, но спорить тоже не стала. — Вот и славно! — с облегчением подумал Тимка. — Умная все-таки девчонка. Тайка бы наверняка истерику устроила. — Откуда у тебя столько денег, Тимка? — спросила Маша, маленькой ложечкой доставая клубнику из высокого бокала с десертом. — Не боись, не украл, — усмехнулся Тимка. Заработал честным трудом. — Правда, заработал. В янтарных глазах Маши плеснулись искреннее уважение и интерес. Бальзам на Тимкину израненную душу. — А как это можно, скажи, Тимофей? — Что надо делать? Я вот, например, смогла бы... Тимка вздрогнул и опустил глаза. — Нет, Маша, — хрипло сказал он, — ты это не смогла бы. Никаким разом, поверь мне. Но зачем тебе? Тимка спросил и тут же смутился от своих слов. Что это он спрашивает, как училка начальных классов? «Зачем девочке деньги?» — нашел вопрос. «Разумеется, на всякие их девчоночьи необходимые штуки, которых у родителей просить не станешь. Тем более, что их три сестры и все школьницы, а старшая такая, такая что вообще». Но Маше, по всей видимости, Тимкин вопрос вовсе не показался странным. «Я, ты знаешь, занимаюсь конным спортом». Мне это всегда нравилось. Я бы хотела и дальше. Но там, знаешь, все такое дорогое. Я Дини сейчас за уроки за лошадь не плачу, а как бы на конюшне отрабатываю. Но это ведь не так на так, я же понимаю. Да и у самой Дины лишнего нет. Она все, что зарабатывает, на лошадей тратит. Еще я бы свое седло хотела. еще. Мне сейчас Ася кое-что купила. Хлыстик, шапочку Жакейскую, сапоги, так это такие деньги, мне стыдно просто, понимаешь. А у Аси-то деньги откуда? Она что же еще в школе учится? Спросил Тимка и покраснел, сообразив, что и этот вопрос может оказаться весьма двусмысленным. Но для Маши Новицкой двусмысленности, кажется, не существовало в природе. «Ты — Ты Асю видел? — спросила она. — Ну так вот. Она еще в прошлом году, в семнадцать лет, конкурс красоты выиграла. Потом в рекламе снималась и на подиуме пробовала. Но там как-то не получилось пока, потому что как бы несовершеннолетние и интриги. Но это после все. И так, для денег как раз. «Главное для нее — это танцы. Ты не видел, как она танцует. У нее теперь даже свой менеджер есть. Игорь!» — она мне рассказывала. С гордостью добавила Маша.